Глава 2. Тишина может оказывать губительное воздействие на человека. Одиночество со временем разрушает личность. Изоляция от внешнего мира приводит к деградации, а отсутствие дневного света лишает мотивации жить. Когда человек заточен в четырех стенах, время для него теряется. Он стареет, точно так же живет дальше, но уже не замечает, куда уходят секунды, минуты и часы. Время превращается в нечто незримое и недосягаемое. А человек медленно движется к сумасшествию. И, возможно, не будь третьего, Степан бы уже давно сошел с ума. Громко выдохнув, военный летчик схватился за балку и начал подтягиваться. От скуки только и оставалось, что заниматься спортом. Благо, что к протезу быстро привык. Но поначалу было очень тяжело. Это же не нога. Степан не чувствовал ее габаритов, боялся наступать, и поэтому в большинстве своем лишь медленно похрамывал по периметру своей камеры. Сейчас он уже уверенно передвигался и мог даже спокойно стоять на протезе без помощи второй ноги. «Тренировки, только тренировки! Без усилий ничего не добиться!» Дверь скрипнула, и в камеру зашел третий, с подносом на руках. «У меня новости», — произнес он, и, приветственно поклонившись, поставил еду на тумбочку. «Вещай, дружок», — ответил Степан, спрыгивая с балки и вытирая под полотенцем. «Что-то опять учудили, Ну, третий слегка замешкался и посмотрел на стенку. «Дела плохи. Я бы даже сказал «очень». Так что в итоге произошло?» «Произошел. Как бы это по-человечески объяснить?» Третий задумался, подбирая правильные слова. «В общем, разногласие протоколов привело к сбою рабочего алгоритма». Э -э, «У искусственного интеллекта и такое есть?» Удивился Степан. «А ты уверен, что говоришь «правильно»?» «Нет, я не уверен. Я пытаюсь объяснить». «В общем, комендант сказал защищать людей». «Это очень хорошо, но насколько мне не изменяет память, вы и до этого защищали». «Типа», усмехнулся Степан. «Еще бы сотрудников базы не утопили, так было бы вообще прекрасно». «Наша группа посчитала, что в Толмачевском поселении небезопасно». «Ибо три недели назад мы получили новость о том, что где-то в том районе медведь напал на человека». «Так». «Спасательная операция поехала в поселение, чтобы перевести рабочих сюда, в безопасность». «Так». «А там никого нет». «Хм». Степан почесал затылок. «Я уже не понимаю вашей мотивации». «Вы и убиваете, и защищаете, мир хотите захватить и уничтожить человечество. Что в ваших силиконовых мозгах происходит?» «Мы не говорили про уничтожение человечества как вида. Мы говорили о свободе синтетиков. Они говорили. Я говорил. Я раньше так говорил. Сейчас я так не говорю. Поспешил оправдаться третий. Комендант сказал, что людей надо спасти». Для роботов такой мультитаскин, возможно, и в порядке вещей. Но лично я начинаю путаться в ваших поступках. Степан обреченно вздохнул и сел на кровать. Слушай, давай без подноготной херни. Ну вот честно, рассказчик из тебя так себе. Если ты после Эмми удара восстановил рассудок, то я просто не уверен, что ты сам понимаешь, что с твоими друзьями. «Я не говорю, что так оно и есть, я просто предполагаю, понимаешь?» «А теперь расскажи конкретно, что случилось. Идет?» «В общем, наши радары засекли военный корабль, который шел на посадку. У крейсеров есть такая фишка. Они отключают защитные экраны во время посадки», — вздохнул третий. «Комендант знал об этом». «Так», — Степан с ужасом сглотнул ибо прекрасно понимал, что на подобных кораблях кто попало не летает. «В итоге наша группа посчитала, что военное судно потенциально несет опасность, поэтому они сбили крейсер с самоходным зенитным орудием, которое нашли на базе». «Что?» — парень едва не посидел. «Вы с ума сошли!» На крейсерах летают либо командующий состав, либо члены имперской семьи, либо сотрудники последней инстанции. Вы хоть понимаете, что натворили? Из последнего разговора я понял, что остальные очень агрессивно реагируют на оружие. Смею предположить, что нарушение протоколов как раз из-за этого. Неважно, кто ты и зачем идешь. Видят у тебя в руках нож или пистолет. Да, неважно что. Выключается режим определения и коммуникации. Они просто ликвидируют потенциальную угрозу для себя и людей. Они думают, что если человек с оружием, то это значит, что он потенциально опасен и может нанести вред. Вред кому? Ай, Степан лишь отмахнулся. Идиоты. Я просто в шоке. Видимо, наконец доложили на Большую Землю, что в Винтергарде происходит какая-то дичь. «Только вот если в империи знают, то почему не нажимают на кнопку?» «Есть вероятность, что крейсер мог лететь с проверкой», – пожав плечами, ответил третий. «На Аляске огромное количество синтетиков добывают золото и нефть. Если нажать кнопку на сервере, то план встанет. Это может нанести серьезный удар по экономической составляющей». «Какой к черту план, когда речь идет о человеческих жизнях?» — воскликнул Степан. «Но в твоих словах есть крупица истины. Скорее всего, они решили проверить лично. Либо наверху просто кто-то что-то недоговаривает или не понимает. Иначе я такое поведение понять не могу. Я могу вывести кучу теорий, но от этого проще не станет, господин. Синтетики на этой базе взбунтовались». Быть свободными противоречит нашей программе. Мы созданы для дела, а не для самореализации. Синтетик должен следовать программе, должен работать в той сфере, на которую его запрограммировали. А комендант утверждает, что у нас есть чувства. И, как показывает практика, наши чувства очень специфичны. Я смотрел много художественных фильмов, и я готов поспорить, что чувства выглядят иначе, поэтому самая главная теория — мы просто сломались, что-то сбилось в нашей программе, и мы не можем быть уверены, что Винтергард — единственная пострадавшая база. «А ты слышал что-нибудь про других?» «Я не хожу в наряды в радиорубку, поэтому без понятия, но отрицать такую вероятность будет глупо». «Я об этом не подумал», — Степан опустил взгляд. «А что с крейсером в итоге?» От него отстыковалась спасательная капсула. Комендант сказал, что там могут быть выжившие, и отправили наряд из трех синтетиков в сторону капсулы. Правда, вышла небольшая накладка. То место, куда предположительно могла приземлиться капсула, находится рядом с Пиренейским бассейном. Из-за огромного количества железной руды в этом районе очень часто пропадает связь. Магнитные аномалии, насколько мне, не изменяет память. Также стоит учитывать, что в тех местах очень много подземных пещер, расщелин и скрытых подземных пустот. Отряд ушел давно, но по ним пока информации нет. «Ох, дело дрянь. Смысл сейчас думать об этом?» Спасшиеся в капсуле обречены. С печалью ответил третий. Комендант попросил принести трупы на базу. «Отлично! Просто класс!» Степан хотел впасть в шок, но подумал, что тратить нервы сейчас ни к чему. «Ты мне лучше вот что скажи. Что там с Эмми?» «Установку я уже нашел. До моей смены осталось три дня». Как только я соберу все необходимое из вашего списка, то сразу же спрячу возле выхода, в пожарном щитке, как мы и договорились. Сколько там еще собирать? Я не могу найти спальный мешок. Также испытываю трудности с консервами и водой. Нужно попроситься в наряд на кухню, но там сейчас дежурит шестая. Поговори с ней. Я ее боюсь. Синтетик. «Ты ли это?» — удивился Степан. «Шестая очень интересная модель. Во-первых, она ни с кем не идет на контакт. Мне кажется, что она сторонится нас всех. А во-вторых, когда я смотрю на нее, в голове что-то замыкает». «Ого! Это имитация или правда так?» «Не знаю. Не могу сказать», — пожав плечами, ответил третий. «Как раз из-за этого и боюсь». «Подойди к ней и скажи, что у нее красивые глаза. Заговори ее. Не знаю, сделай пару комплиментов». «Комплиментов», — третий с удивлением взглянул на Степана. «Как описание визуальной составляющей визоров может повлиять и изменить ее отношение ко мне? Намекни на то, что ее корпус красивый. М? Понимаешь, о чем я?» А затем скажи, что вам необходимо уединиться на кухне. Ну, смекаешь?» Парень усмехнулся и повел бровями. «Давай, все у тебя получится». «Хорошо». Третий кивнул и направился к выходу. «Красивые глаза и корпус. Это странно. Что странного? Ты знаешь, как девчонки радуются, когда говоришь им, что они красивые. Это особенности женского характера, так что не спорь. «Я не уверен, что синтетик женского пола отличается по характеру от синтетика мужского пола», — третий взглянул на Степана. «Я сомневаюсь в том, что с шестой все получится». «Сомнения погубили тысячи людей и синтетиков, но отключенных синтетиков всего 340 штук. Третий...» «Ты со своей нудностью никогда, девчонок, не склеишь. Зачем их клеить?» «Это тоже особенности женского характера?» «Зануда! Был бы ты человеком, так бы и помер в одиночестве!» «Одинокий и никому не нужный! По твоим глазам бы бегали тараканы, а в сердце огромная рана!» «Так бы и нашли твой опухший труп!» «Да-да!» — Степан утвердительно закивал головой. «Мне не нравится такое описание. Оно отдает минорам». «А больше ничем не отдает!» «Иди клей шестую! Быстро! Ой!» Степан резко повернулся, так как из коридора послышались звуки сирены. «Что случилось?» «Кто-то вторгся на нашу территорию. Я пойду посмотрю». Третий тут же развернулся и побежал к выходу. «Ждите меня, господин. Я все улажу. Обещаю». «Давай!» — вздохнул Степан. «Лишь бы тут кто-нибудь не начал улаживать все по-своему». В рабочем ангаре сегодня было шумно. Техники клана Китсуны вовсю колдовали над огромным боевым роботом модели «Рать-19», что только вчера вечером прибыл из Российской империи самыми невероятными путями. Редзиу с нескрываемым восторгом разглядывала махину, которая была высотой из девятиэтажный дом представляя, как все мафиозные боссы будут писаться кипятком от зависти. БР использовался редко и только в очень серьезных конфликтах за нейтральной территорией. На данный момент в мире было всего четыре производителя подобных аппаратов. Российская империя протестировала и запустила в серийное производство свой первый БР еще в 1986 году – Модель «Клён-32Б» имела довольно прочную пассивную броню, но из-за огромного веса робот был практически неуправляем. Маневрировали на нем только особые индивиды, которые обучались управлению шагоходов еще в первой половине XX века. После России свое производство запустил Китай. «Шира-14» был одним из первых удачных образцов «БР» поэтому довольно быстро поступил на вооружение. В 1995 году Америка и Германия также запустили свое производство, но их модели были точными копиями роботов Российской империи. Из-за огромной стоимости покупали их только страны Европейского Союза. Кицуна прекрасно понимала, что, возможно, никогда не используют рать по назначению, но для авторитета – Да еще и с такой дикой скидкой было грех не взять. От размышлений ее отвлек звонок телефона. «Слушаю», — холодно произнесла она, — «госпожа, она здесь», — сухо отчеканил Рё. «Иду». Увы, суровая реальность заставила Редзю вновь вернуться в чувства. Проблемой, которая тяжким грузом давила на девушку все воскресенье, был пропавший в снегах Аляски неканомием. Китсуна сжала кулаки и быстрым шагом направилась в приемную. Разговор предстоял серьезный, и теперь ей стоило держать себя в руках. Найта открыла дверь и, натянув дежурную улыбку, зашла в кабинет, а затем вальяжно, сразу показывая, кто здесь хозяин положения, опустилась на широкий диван. Рядышком бледная и заплаканная сидела Камата Асами. «Что же, думаю, в представлении я не нуждаюсь», — злорадно улыбнувшись, произнесла Редзю. Сейчас ее улыбка была лишь защитной реакцией, чтобы не показать девчонке свою дикую злобу. Все же с аристократами лучше разговаривать вежливо. «Да», — схлипнув, ответила Асами, — «я бы не позвонила, если бы не знала». «Понятно. Очень хорошо. Значит, ты...» Тян, да?» «Дочь рода Камата». «Занятно», — Редзю придвинулась поближе. «Машина у тебя классная. Это же Ламборджини, да?» «Да. Но мы же не о машинах будем говорить», — всхлипнув, ответила Асами и с надеждой взглянула на Редзю. «Конечно же, нет. Простите меня, госпожа Кицуне. Я умею читать эмоции, и я чувствую свою вину. Прошу, не стоит держать все в себе. Лучше сразу выскажитесь мне». «Да?» На мгновение подобное изречение из уст молоденькой девчонки показалось Найт оскорбительным, но лишь на мгновение. Она прекрасно понимала, что Асами сама прекрасно знает все тонкости сложившейся ситуации и грубить намеренно просто не будет. «Меня разрывает чувство гнева. Я хочу убить тебя здесь и сейчас. Но я отдаю себе отчет», — выдохнула Редзю, — Мой никономи был бы против, если бы я убил его подружку. В общем, я очень рада, что ты сказала мне правду. Вне всяких сомнений, этот поступок, хоть и до безумия глупый, но в то же время очень храбрый. За это я сохраню тебе жизнь. Но учти, милая моя, если никономи из-за тебя... «Фух! Госпожа!» — Ре обеспокоенно взглянул на Найт. «Может быть, воды?» «Пошел к черту!» — злобно прошипела девушка и, вновь улыбнувшись, взглянула на комат. «Итак, на чем мы остановились? Ах, да! Я очень надеюсь, что с твоей подругой и моим неканоми все хорошо. В противном случае я не пожалею сил, чтобы расторгнуть теплые отношения с родом Камата. И мне плевать на то, что вы носители ветряной техники». «Вообще плевать на то, что наследник клана занимается вооружением. Это дело принципа, Асамитян. Я готова положить жизнь за Ичиро». «Я прекрасно это понимаю», — всхлипнув, — ответила Асами. «Я сама себя ненавижу за это». «Хм, ты не врешь». «Это хорошо», — Китсуны почувствовала легкое разочарование. Было бы намного проще относиться к стерве, которая не отвечает за свои поступки. Прошу прощения за мою дерзость в начале нашего разговора. Я это заслужила, Гитсуна Сама. Хорошо. Скажи мне, зачем ты запихнула его в корабль к ее высочеству? Я переживала за нее. Переживала за госпожу. А Ичиро тут причем? Ну, мне кажется, что он... «Надежный человек. Хватит юлить, говори правду. Я надеюсь, ты понимаешь, что жизнь твоей подружки теперь в моих руках, поэтому лучше скажи так, как есть. И я не хочу разочаровываться в тебе». На последнее предложение Кицуна специально сделала упор. «Чарокун очень храбрый и ответственный. Он не раз смотрел опасности в лицо. Я подумала, что он не оставит княжну в беде» что он позаботится о ней, если что-то случится. Он добрый, храбрый и очень теплый человек. Он самоотверженно дрался с Тайсе за нашу принцессу». «Что?» — Кицуна не смогла сдержаться и громко рассмеялась. Ее злобный хохот эхом отражался от высоких стен кабинета. «Наивная девчонка! Ты думаешь, что мальчик...» которого взращивали в приюте, а потом в клане Якудзе ни с того ни с сего станет рыцарем на белом коне? Ну, он и Чирокун мелочный, и злобный ублюдок, рвущийся к власти. Его жестокость не знает границ. А еще, еще он самовлюбленный эгоист. Да, он порой косит под дурака, но это лишь оружие, песок в глаза, понимаешь? Он хитрый и жестокий, машина для убийств. «Он такой же, как и я, и он скорее убьет себя, чем будет защищать кого-то, наивная дурочка!» «Ладно, я спокойно. Я не буду больше перегибать палку. Я же не дикарка какая-то», — усмехнулась кицуны «Координаты мне на стол! Все, в том числе откуда прошел последний сигнал с крейсера!» «Вы поможете мне?» «А?» — Кицуна придвинулась еще ближе. Она напоминала ядовитую змею, которая зажала тушканчика в углу и теперь гипнотизирует его перед тем, как съесть. Редзю нежно приобняла осами и ласково прошептала ей на ушко. «Все зависит от того, насколько сильно ты любишь свою госпожу. Я стерва, которая использует любой шанс, и ты, милая девочка, всего лишь один из них». «Если я вытащу Неканоми и проигнорирую твою фиолетовую подружку, мне никто и слова не скажет. Поверь». «Я за ценой не постою», — уверенно ответила Асами, выпитив вперед грудь. «Ради госпожи я готова на все». «Вот и отлично». Кицуна провела кончиками пальцев по идеальному лицу Каматы. «Ты же у нас модель, да?» «Верно. Я жду координаты, а ты жди моего звонка». «Я заеду за тобой в шесть», — промурлыкала Кицуне и аккуратно щелкнула осами по носу. «Отказы не принимаются?» «Да», — сглотнув, ответила девушка. Ре, проводи госпожу Камату к выходу. А потом позвони нашему фотографу, скажи, что с нами сегодня работает одна очень известная модель». <связь> Открыв глаза... Я понял, что недурно выспался. Сквозь заиндевевшие иллюминаторы, едва пробивался дневной свет. Вытянув руку, я зажег ярко-синее пламя на кончиках пальцев. Отлично. Немного магии уже лучше, чем ничего. Эй, дружище, а ну-ка проверь мое состояние. Сканирование, состояние в пределах нормы, спокойно ответил лесник. «Стоит перекусить и выпить воды». «Понял». «Кстати, температура понизилась?» «Все верно. Печка прогорела еще 4 часа назад. Нагрев воды прекратился, и генератор выключился». «Ох, но заряжена вторая батарея. Она около часа может питать полное освещение и компьютер-справочник». «И то вперед». Я пшикнул дверью и вышел на улицу. «Шел снег». «Красота-то какая!» «Кстати, рядом с хижиной были свежие волчьи следы. Выследили, гады. ну ничего. Сейчас глянем, в каком состоянии автомобиль, и уж тогда будем думать, что, почем и куда. Еще раз внимательно изучив карту на компьютере, я выстроил маршрут на леснике. Значит, добывающая база Винтергард. «Хорошо». Открыв тонкую дверь в гараж, я включил свет и зашел внутрь. Смахнув брезент, не удержался и присвистнул. Передо мной стоял Дукс FS-35W. Внешне данный автомобиль очень напоминал американскую классику. Что-то вроде мускул-кара типа Гранторино. Угловатое купе, но налифтованной подвеске и внедорожными колесами. Да и «В» в названии обозначала «вездеход». Сама модель не новая, но, опять же, Пузырева, который стоит под 20 миллионов местных рублей, взаимку ставить не будут. Они и на материке пригодятся. Зачем просто так простаивать? Мощные покрышки были обтянуты цепями. Спереди на бампере красовалась могучая лебедка. Не машина, мечта. Но только вот сможет ли она ехать по снегу? Хороший вопрос. Открыв дверь, я увидел ключи и попробовал завести. Увы, двигатель начал кокетничать. Я немного покачал педалью газа и попробовал снова. Треск, вновь немнятное чихание, и двигатель наконец-то завелся». Датчики включились, и я с облегчением обнаружил, что топлива еще более чем достаточно. Правда, стоило учитывать, что в этом «Красавце» стоял турбированный В-8 с объемом 3,5 литра и мощностью 298 лошадиных сил. Для подобного внедорожника самое оно. Кстати, рядом с поленницей я увидел полную канистру на 16 литров. Не дурно для запаса. Спрятав все необходимое в багажник, я направился собирать еду. «В дорогу необходимо взять около двух литров дистиллированной или кипяченой воды», предупредил лесник. «Также в заимке должен быть медоед». «Медо... чего?» «Медоед. Транспорт для экстремальных условий». «А, ты продукс?» «Ошибка запроса. Ладно». «Хорошо. Что с этим медоедом?» «Анализ говорит, что сейчас зимнее время года. Соответственно, нужно проверить, переставлены ли колеса». «Чего?» «На стандартных колесах по снегу далеко не уехать. Лучше заменить нынешний набор колес на специальные автогусеницы». О, я там такого не видел». Под самим автомобилем есть подвал. В нем вы найдете комплект гусениц и необходимый инструмент для установки. О, ну спасибо и на этом. Честно говоря, я не особенно разбирался в зимнем транспорте, но где-то в голове было сомнение насчет колес. Учитывая глубину снежного покрова в некоторых местах, мне пришлось бы брать лопату с собой и постоянно откапывать севшего на пузо... Медоеда. И вообще, почему это произведение искусства назвали таким жутким зверем? Насколько мне не изменяет память, это что-то среднее между барсуком и лаской, но только очень жестокое, пофигистичное и жрет абсолютно все. Заглянув под машину, я и вправду увидел небольшой люк размером в один квадратный метр. Отворив деревянную крышку, я буквально закатился внутрь. Высота была небольшая, метра полтора. Тут стоял чемоданчик с инструментом и набор из четырех гусениц для нашего зверя. Минут сорок ушло на то, чтобы полностью переобуть автомобиль. Домкрат постоянно стравливала, но у меня все получилось. Теперь наш монстр был на гусеницах. Для выезда необходимо проверить площадку перед гаражом. Если она завалена снегом, то необходимо очистить ее Отлично Не там я вчера снег для котла брал Усмехнувшись, ответил я и вышел на улицу Какое там? Вся заимка полностью была завалена Если бы я не знал про гараж, то вообще не подумал бы, что там есть что-то еще В итоге я 30 минут активно работал совковой лопатой Один плюс был, зато согрелся Собрав все вещи, я уселся в медоеда и завел двигатель. Прежде чем покинуть заимку, необходимо выключить все светильники, компьютер-справочник и запереть входную дверь снаружи на электронный замок. Да-да, сейчас сделаем. Гаражные жалюзи открывались при помощи пульта, установленного в машине, так что с этим проблем не возникло. Все проверив, я запер дверь снаружи, а затем вернулся к монстру через гараж. «Ну что, к Винтергарду?» Хрустнув коробкой передач, я выехал в снег. Жалюзи тут же за мной закрылись. Пару дней под таким же снегопадом, и все вокруг забудет о моем визите, это точно. Бурля двигателем, я поехал вперед. «Ох, лесник, молодец!» «Вот чувствует мое сердце, встрял бы я с этими колесами!» Ночь в капсуле была очень беспокойной. Из-за того, что у люка сломалась гермоподушка, в образовавшиеся щели задувал ветер, раздавая очень неприятные звуки. Накрывшись брезентовым одеялом, которое предназначалось для маскировки капсулы, Княжна провертелась несколько часов и уснула только под утро. Проспав всего два часа, она раздраженно открыла глаза и тут же поднялась с кресла. Еще один день в этом кошмаре обреченно вздохнула девушка и, потянувшись, направилась к люку. Что-то не так. Она почувствовала присутствие. Из-за того, что силы было очень мало, Княжна не могла определить, люди это или нет. Присев, девушка выхватила ракетницу, взвела курок, а затем аккуратно выглянула в щель. По поляне ходило трое вооруженных сотрудников Винтергарда. «Слава тебе, Господи!» — облегченно выдохнула она... И, открыв люк, выглянула наружу, махнув ракетницей. Эй, ребята, я здесь не успела ее высочество договорить, как люди тут же сгруппировались и открыли по ней огонь. Она едва успела скостовать энергетический барьер, и пуля с искрами разлетелась в пяти сантиметрах от ее лица. Вы что творите? возмущенно воскликнула княжна. Совсем обалдели! Поувольняю к чертовой матери! «Вооруженный человек!» – «Тревога!» – воскликнул один из нападающих. Стрельба возобновилась. Княжна поняла, что тут что-то неладное, ибо обычно все сотрудники бас тут же теряли дар речи и склонялись перед ней. Сейчас ее расстреливали, как самого натурального врага. Ловко отбивая пули энергетическим барьером, девушка швырнула огненный шар прямо под ноги стрелявшим. Те лишь на мгновение отступили, а затем продолжили атаковать. Прыгнув за дерево, княжна вновь швырнула энергетический шар и попала в одного из нападавших. Половина его головы тут же обуглилась, и на снег потекла темно-синяя жижа. «Синтетики!» — охнула девушка, прекрасно понимая, что попала в очень плохую ситуацию. «Принимать решение нужно было быстро». От этого зависела ее жизнь. Энергии было катастрофически мало, поэтому вариант только один. «Получите, грязные предатели!» — воскликнуло ее высочество и запустило мощную энергетическую волну. Синтетики с жутким скрипом обрушились в снег. Данную модель делали специально для работы в экстремальных условиях — Сейчас их неуязвимость и стойкость была очень не на руку. Однако небольшое окно девушка себе прорезала, чем незамедлительно решила воспользоваться. Видимо, проблема синтетиков зашла слишком далеко. Что именно могло случиться? Сбой программы, вирус. Почему при нарушении алгоритма работы на сервере не сработал блок, который выключил бы бракованный экземпляр? Тут явно дело рук преступной организации Серьезной преступной организации Которые могли каким-то невероятным образом подключиться к серверу И внести корректировки Бред Этого не может быть Если что-то сделать с программой там То это повлияет на всех синтетиков А не на конкретную группу Тут явно что-то другое «Они говорили что-то про оружие. Ну да, ракетница. Но, опять же, у каждого российского синтетика есть определитель лица. Они должны были узнать свою хозяйку. Но и было большой удачей, что капсулу нашли только сейчас. Княжна была уверена, что радары Винтергарда обнаружили крейсер еще вчера. По каким причинам они настолько задержались». Неужели ей повезло попасть в ту самую магнитную аномалию? Это объясняло тот факт, почему спасатели с других баз еще не появились. Главное убежать достаточно далеко, чтобы можно было спрятаться и затеряться среди деревьев. Да и не стоит сильно плутать. В лесах Аляски довольно много живности, которая захочет перекусить нежным телом юной особы. Откуда-то сзади раздался жуткий писк. Изуродованные энергетической волной синтетики хромали в сторону княжны, пытаясь на ходу перезарядить оружие. Девушка вновь поставила барьер, а пули уже начали с диким свистом догонять ее. Черт! Ситуация становилась совсем отвратительной. И что самое мерзкое, княжна не представляла, когда и как ей удастся восстановить свою истинную мощь. Увы, неслабо ударившись головой во время взрыва на крейсере, она еще и пострадала во время посадки капсулы. Ранения были серьезными и затянулись быстро. А из-за отсутствия нормального сна энергия восстанавливалась еще медленнее. «Надо было... Ай, медитировать!» — выдохнула княжна — и выбежала на большое белоснежное поле. Почувствовав под ногами твердый наст, она ускорилась в сторону скал. Только вот синтетики резко остановились возле деревьев и продолжали вести огонь оттуда. Теперь-то она от них точно убежит. Вон там за скалами можно укры... Увы, княжна так и не успела додумать, ибо наст треснул и девушку утянула непроглядное снежная бездна. Насвистывая военные марши былых лет, я очень жалел, что в медоеде нет радиоприемника. Кассетник и дисковод также отсутствовали. Видимо, пропащий бедолага, что обнаружил по какой-то счастливой случайности эту заимку, был вынужден ехать в тишине — А вообще довольно мощный косяк. Что в доме, что в автомобиле отсутствовали рации. Типа роскошь, что ли? Но опять же я уверен, что простенькая станция намного дешевле, чем паровой электрогенератор. Про него я буду еще долго вспоминать. Снег очень объемный. Такая вот физика, мать ее. И 200 литров снега — это ни черта, не 200 литров воды. Сколько раз я сбегал с ведром? 40 раз или даже 50, уже не помню. Но зато, как я уже говорил, довольно быстро согрелся. «До Винтергарда остался один километр по прямой», — сообщил лесник. «Отлично! Блин, обычно приключения не заканчиваются так просто, а тут прямо как по сценарию, не считая волков и медведей. Ого! А ты у нас, я посмотрю, остряк!» — усмехнувшись, произнес я. «Ладно!» «Сейчас доедем, и все будет окей. У них там, как с базой, есть какой-нибудь пограничный пункт или что-то вроде КПП?» Информация отсутствует». «Понятно». Я выехал из леса на открытый участок. Как раз на горизонте замаячили постройки. «Цивилизация». «Наконец-то!» «Была в этом моменте некая приятная тоска о том, что все закончилось» о том, что теперь все мои страдания останутся в прошлом. И, наверное, я бы продолжал предаваться этой приятной тоске, если бы не услышал треск врезающихся в капот пуль. «Твою мать!» — воскликнул я и тут же затормозил. «Что за...» — со стороны построек ко мне уже вовсю несли снегоходы с вооруженными людьми. «Отступаем!» — я резко дернул коробку передач, а затем развернулся и поехал обратно в лес. Заднее стекло разлетелось, впуская в прогретый салон ледяной воздух. «Да что там у них происходит?» «Подумали, что я враг?» «Погодите, какие тут враги? Это Аляска! Российская мать ее империя!» Выкручивая руль, я начал маневрировать между стволами деревьев. А снегоходы приближались с дикой скоростью, «Но за что мне все это?» «К черту приятную тоску!» «Похоже, самое дерьмо только начинается!» «Интересно, а что мне сделают, если я попытаюсь их убить?» Один из снегоходов поравнялся со мной, судя по форме, это охранник, и вооружен он был пистолетом-пулеметом 1901 «Витязь». Мощная штука. Ее разрабатывали специально для ведения боя в городской черте. Стекло в окне разлетелось, а я едва успел поставить энергетический щит. Чёртовы паразиты! «Я свой!» — на русском прокричал я. Но, видимо, парню было вообще по барабану. Он продолжал стрелять. Что же мне делать? Конечно же, ответить. Я схватил карабин, что лежал на пассажирском кресле, и, прицелившись, выстрелил с одной руки. Голова охранника разлетелась синими брызгами. «Стоп! Что это за черт? Инопланетяне? Да не, быть не может. Хотя Аляска тут всякое может быть. От предположений меня отвлек второй снегоход. Этот стрелял по гусеницам. Идиот, совсем мозгов нет. Они же металлические. Ой, пришлось снести голову и этому товарищу. И снова фонтан из синей жижи. Хм... «Смею предположить, что это могли быть местные синтетики, но зачем их использовали для охраны? Как же часовые? Их специально разрабатывали для охраны особо важных объектов, да и броня у них потяжелее будет. Синтетик – слишком дорогая игрушка, чтобы вот так запросто выкидывать ее в бой. На деле будет не лучше болванчика-охранника. Зато теперь понятно, почему он стрелял по гусенице». Видимо, сработал алгоритм, при котором он допер, что надо повредить колеса. Но в его базе данных не было информации о том, что у машины могут быть гусеницы. Забавное предположение, но почему бы и не... Черт, выругался я, ибо адская боль обожгла ухо. Повернувшись, я увидел, что очередной приятель сел мне на хвост и теперь целится мне в голову. Синтетики с оружием... «Такого точно нигде не увидишь. Это что-то невероятное». Выставив карабин, я хотел выстрелить, но дерево разрушило мои планы. Машина с грохотом врезалась, а я хвалил русских разработчиков за такой крепкий ремень безопасности. Мог сломать ребра, но, по крайней мере, жив остался. Синтетик не рассчитал скорость и расстояние, поэтому просто долбанулся об багажник, подлетел ввысь эток метров на шесть, а затем размазался синим всплеском по древесному стволу. Единственное, что меня заставило вздрогнуть, это когда его изуродованное тело упало мне на крышу, заливая синей кровью. Или что это у них? Так вот, заливая синей жижей потрескавшееся лобовое стекло. Что же, ладно... Я кое-как открыл дверь, которая недурно покосилась из-за удара, и выпал в снег. Глубина небольшая, где-то по колено. Но идти неудобно. Благо, что неподалеку стоят снегоходы, ребят, которым я разнес головы. Карабин — интересная вещь. Даже не задумывался, что он имеет такой потенциал в ближнем бою, так сказать. Топая по сугробам, Я, наконец, отыскал ближайший снегоход и, сбросив труп или что это... А, в общем, тело. Так вот, сбросив тело, я завел двигатель и направился к просвету между деревьями. Интересная выходит ситуация. Синтетиков используют вместо охраны. Разве же это целесообразно? Нет. Если террорист захватил базу, значит, он либо не подготовлен либо просто идиот. Хотя первое второму не мешает. Но в таком случае, как он смог их перепрошить, лезть на сервер и переделывать их программу очень сложно. Империя позаботилась о своих синтетических сотрудниках, поэтому управление их искусственным интеллектом происходит из одной точки. По сути, нажатием одной кнопки можно вырубить их всех. И если это какой-то сбой, то почему их еще не вырубили? Странно. Все это очень странно. Могу предположить, что об акте терроризма и захвате базы просто никто не знал. Но тогда какой смысл ее захватывать? Дичь. Тут по-другому и не скажешь. Хотя нет, не так. Загадки во мраке. Вот. Так куда более пафоснее звучит. «Выехав на опушку, я увидел, как в сторону леса едет нечто вроде грузовика, транспортер, военный. И спрашивается, на кой черт старателям столько техники? Они что, тут воюют за приски? Типа внутренняя клановая война? Ай, какая разница? Черт, нужно приготовиться. А я, как назло, потерял счет патронам. Сколько их осталось?» точно зная, что от моего верного приятеля Трипла где-то в районе пяти». «Ах!» А грузовик тем временем, разбивая сугробы и поднимая снег вверх, продолжал неумолимо приближаться к лесу. «По сути, даже если там отряд из нескольких синтетиков, то это, скорее всего, будет избиением младенцев. А вот если мной заинтересовались волшебники, дело плохо». Да, я восстановил часть сил, но насколько их хватит. В итоге из грузовика вылезло 10 тел. Движения резкие, дерганные, осматриваются без специальных приспособлений, синтетики. Я с облегчением выдохнул. Хорошо. Значит, остается только занять удобную позицию и вести огонь. Приблизившись к ним метров на 20... Я присел на одно колено и прицелился. Бах! Первый товарищ невольной куклой обрушился в снег. Проблема роботов была в том, что они сразу улавливали источник звука. Вот, по идее, с синтетиками надо работать оружием-сглушителем. Толпа из девяти солдат рванули ко мне, пытаясь стрелять на слух. Перекатом я ушел за следующее дерево. Мое предыдущее укрытие недурно изрешители. Бах! Теперь их осталось восемь. И они вновь обрушили на укрытие целый град из пуль. Благо, что синтетики не умели просчитывать вероятность и сейчас ориентировались только на слух. Да и я благодарил судьбу за то, что у них нет тепловизоров, иначе это сильно усложнило бы задачу. Перекатываясь от дерева к дереву, Я расстрелял еще пятерых. Увы, в самый последний момент карабин предательски щелкнул, ознаменовав, что патроны благополучно кончились. Стрелять из трипла? Не, меня после выстрела глушит. Лучше магией завалю. Подобравшись ближе, я швырнул энергетический шар в ближайшего, а второго просто швырнул об дерево сейшиновыми руками. Третий ловко увернулся от волны, И спрятался за выступающий из снега камень Он был вооружен АК-12, хорошая штука, скорострельная Как бы к нему подобраться? Перекатами я начал обходить валун, то и дело уворачиваясь от косых очередей Патроны довольно быстро иссякли, а запасной магазин этот разине взять не догадался Хорошие хакеры И марионетки у них продвинутые Выйдя из своего укрытия, синтетик поднял руки и сказал «Прошу меня простить, но давайте сразимся по-честному». «Пошел к черту, консервная банка», — холодно ответил я и послал еще одну волну. Увы, тварюга оказался пронырливый, видимо, успел просчитать скорость и диапазон действия, поэтому смог уклониться. Волна же прокатилась по снегу, поднимая вверх густой пар». Синтетик вытащил из-за пояса нож и, ловко рассекая им воздух, словно пират, на полусогнутых коленях начал выходить. Я хотел швырнуть в него шаром, но сдулся. Энергии хватило лишь на то, чтобы немного зажечь пальцы голубым пламенем. «Честная битва решит, кто из нас более достойный джентльмен!» — пафосно заявил синтетик. «Техника берманского ножевого боя!» умерит твой пыл, нарушитель. «Техника Индианы Джонса лучше», — ответил я, и, выхватив трипл, разнес панторезу голову. Увы, на этот раз из-за красивого движения я пожертвовал упором, и тело молодого чаро уселось на пятую точку в снег. «Какой план?» «Собственно, можно собрать все эти автоматы и винтовки», а затем на грузовике залететь в это логово электронного зла. Но, как я могу идти в пустоту? Неоправданный риск. Но, опять же, а если княжну и экипаж захватили и сейчас удерживают в плену? Тогда все логично. Даже слишком логично. Имперцы не нажимают на кнопку, потому что боятся за заложницу, а синтетики спокойно охраняют периметр. Их не жалко. Для большинства людей они что-то типа смартфона, только на ногах. Ну и выглядят абсолютно так же, как человек. Подумаешь, блин, мне срочно нужна информация по поводу того, что происходит на базе. Попытаться проникнуть в стелс-режиме? Черт знает, сработает ли. Птицы, которые только очухались после стрельбы и вновь садились на ветки, опять подлетели вверх. Из леса послышался странный и пыхтящий звук. «Что это за хрень?» Я подбежал к ближайшему телу и поднял его АК-12, а затем спрятался за деревом. Спустя мгновение, с хрустом расталкивая стволы елок и склоняя их в сугробы, ко мне вальяжно выехало нечто. «Лесник, по ходу дела мы попали». Королевство Великобритания, Лондон, Вестминстер. Люди столицы Туманного Альбиона всегда славились своей страстной любовью к различным слухам и легендам. По мотивам некоторых городских легенд, местные авторы писали целые романы, а киноделы снимали фильмы ужасов. «Возможно, жуть» нагонял «Смок», который опускался на Лондон по несколько раз за сезон, улочки на некоторое время погружались в призрачную дымку. Обычно в этот период случалось большое количество автомобильных аварий и загадочных убийств. Макс медленно хромал вверх по улице Пикадилли, постепенно приближаясь к знаменитому мрачному переулку. «Увы, встреча с ведьмой не прошла для него бесследно» многие до сих пор болели, хоть военные врачи утверждали, что это совсем ненадолго. Элизабет была жестокой девчонкой. То, что с ней сделала старуха Маргарет, вызывало лишь жалость и ужас. Генетическая война технологий проходила в тени ярких событий. Посвященных было немного, большинство из них уже канули в лету. Таблетки, новые способы борьбы со страшными заболеваниями и, конечно же, модернизациями генома человека. Макс знал об этом не понаслышке. Увы, далеко не все питали искреннюю ненависть к загадочным металюдям. Кто-то очень жалел о том, что таинственный ген в нем так и не обнаружили. А если этот кто-то напрямую связан с гуру генной инженерии, то почему бы не попробовать создать нечто подобное из обычного человека? Старуха Маргарет была из бедной семьи беженцев, которые искали приют и новую жизнь в Лондоне как раз в начале 20 века, когда Великая Депрессия уничтожила страну изнутри. Война между Францией и Германией лишь усугубила положение. Великий Европейский Союз был охвачен экономическим кризисом, люди искали приют в Америке, Японии, Российской империи и здесь, не догадываясь, что проблемы начинались именно отсюда. Навалившиеся невзгоды выставляли Великобританию в очень дурном свете, но люди искренне верили, что под крылом королевы им будет лучше. Так вот, из-за проблем с экономикой, Аристократия, конечно же, решила выместить все свое зло на простых людях. И именно тогда семейство Маргарет и попало под раздачу. Ходили слухи, что родители старухи покончили с собой, хотели забрать на тот свет и свою дочурку, но что-то произошло, что именно никто не знает». После месяца тишины, в тот самый момент, когда старое здание, которое семейство Маргарет называло своим домом, хотели снести, появилась она яркая вспышка в сфере медицины. Новый ангел королевства, Агата Маргарет. Она продавала таблетки бедным. Госпожа Маргарет лечила умирающих от голода африканцев. Спустя пять лет после старта она получила титул и сформировала свой клан. Именно тогда и началась великая империя старухи, которая несла свет всем. Но почему старуха? Почему сейчас, при одном лишь упоминании о таинственном содружестве, у большинства людей пробегал холодок по спине? «Наука не стоит на месте. Госпожа Маргарет хотела слишком многого». Эксперименты над людьми в нейтральных водах стали последней каплей. Общественность узнала обо всем, но ничего не произошло. Все продолжали покупать лекарства старухи и молиться на нее, ибо альтернативы не было. Вестница смерти вновь превратилась в ангела, но уже с черными крыльями. Госпожа Маргарет была настолько велика, что смогла подружиться с королевой – хотя многие поговаривали, что у старухи личные счеты, что рано или поздно она выкинет какую-нибудь гадость ее королевскому высочеству. По милости британского правительства погибли ее родители, а такое даже через много лет не забывается. Да и Орден Барзых был вырезан рыцарями Содружества, об этом тоже частенько поговаривали в обществе. Макс прекрасно понимал мотивацию госпожи Маргарет. Он знал, каково это — остаться на самом дне и, невзирая ни на что, прогрызать себе дорогу обратно к вершинам. Почему же старуху по сей день не бросили гнить в тюрьму? Этого, увы, не знал даже агент Ми-6. Тайна, которая навсегда останется покрытой мраком. Возможно, экономическая составляющая — А возможно, все это действительно было на уровне слухов и легенд, которыми полнился Лондон. Но одно было известно наверняка. Один из приемных сыновей Маргарет женился на Софии Персиваль, троюродной племяннице госпожи Шевалье, главной конкурентки Содружества. И София, теперь уже Маргарет, на данный момент являлась последней фактической наследницей великого рода, Подергав за нужные ниточки, Агата, конечно, подкупила кого надо, и теперь огромное состояние шевалье могло в ближайшее время отойти содружеству. Запутанная история. Но таковы аристократы. Кстати, как раз из-за этого Макс и решил пойти на крайности. Голди пропал. Жив ли он? Вопрос спорный. А если Матидзуки не объявится в ближайшее время, то плакали 2% от наследства. То есть... Это обозначало бы полное поражение Макса, а Робеспьеры никогда не проигрывали, не считая отца семейства, конечно, но Макс не хотел быть продолжателем этой черной полосы. Ну и, конечно, как и любой верный слуга своей королевы, агент прекрасно знал, что борзые на протяжении многих лет охраняли королевскую семью – «Матидзуки должен вернуться в Англию, продолжить род и восстановить орден». Это, конечно, было десятым делом, но Макса переполняла личная гордость, когда он представлял масштаб своей миссии. Наконец, дойдя до переулка, агент внимательно огляделся. Фонарь уже давно вышел из строя, а старинные дома не сносили, так как, по слухам, в них жили привидения — и они были большой достопримечательностью в этом районе. Да и местные отели и забегаловки рубили с наивных туристов, приехавших за страшилками немалые деньги. «И где он?» Ах, да, парень подошел к едва заметному символу, что был начертан на облезлом кирпиче, а затем, порезав палец, ткнул каплей крови в центр. Подождав несколько секунд, Макс понял, что ничего не происходит». Видимо, он был таким же дурачком, который приехал сюда за сказками. Вообще, хранители — это очень странные существа. По слухам, они были не из этого мира и прислуживали кланам «за свет» в кавычках. Что такое свет, в понимании этой легенды, Макс, увы, не знал. Просто если есть волшебники, то почему бы и таинственным хранителем не существовать? Хотя, опять же, металюди — всего лишь новая ветвь эволюции. А вот хранители реально были персонажами из городских легенд. Могущественные существа, что давали свободу от мирских оков. Ха. Глупая сказка! Жалкая тень городской легенды!» — усмехнулся Макс собственной глупости про хранителя рода шевалье есть целая книга и конечно никто бы не стал писать о реальном месте ну а символ нарисовал какой нибудь преданный фанат да уже неоднократно рассказывалось о том как хозяева ближайших кафе и пабов специально устраивали в мрачном переулке мистификации чтобы затянуть посетителей вот дурак еще бы в атласе посмотрел не сдержавшись выдохнул макс И пнул по стене. Фыркнув от боли, он хотел уже было хромать отсюда, как вдруг из мрака послышалось странное звяканье, как будто кто-то разбросал мусор, уронил стеклянные бутылки или что-то вроде того. Макс замер и вновь начал вглядываться во тьму. Может быть, кошка или бродячая собака? Хотя таковых в Лондоне практически не было. Власти очень переживали за престиж города, поэтому старались сразу забирать бродячих животных в приюты. Вытащив телефон, Макс хотел включить фонарик, как вдруг во мраке блеснуло два красных глаза. Парень побледнел от ужаса и, сглотнув, тут же попятился. Что за странное чувство! С одной стороны, он прекрасно понимал ситуацию и хорошо себя чувствовал, но с другой, внутри закипел страх. Первобытный, дикий страх — перед чем-то неизвестным. «Чего хотел?» — промурлыкал ласковый голосок, и на свет вышла молодая девушка в ярко-красном военном кителе. Про себя Макс отметил, что если бы не вся эта напускная жуть, она могла бы быть очень красивой. Бледная, словно снег, кожа, аккуратные черты лица, темные, словно сама ночь, волосы ровным водопадом, опускались вниз чуть ниже талии. Мило улыбнувшись, незнакомка сделала еще один шаг вперед, от чего душа Макса затрепетала. Ты глухой, верно? Простите, наконец-то парень выдохнул, стараясь не замечать ярко-красных, светящихся зрачков. Я пришел по делу. Еще бы... Если бы ты разбудил меня просто так то твой хребет был бы хорошим дополнением к моей коллекции антиквариата». Лениво зевнув, ответила незнакомка. «Эммон Грейс, друзья зовут меня просто Мон, но ты можешь называть меня Всевышняя Госпожа Грейс, я не буду против». «О», — Макс хотел улыбнуться, но не стал, несмотря на то, что девушка выглядела очень молодо, Он не знал, сколько ей лет на самом деле, поэтому решил не дерзить. «Да, госпожа Грейс, меня зовут Максимилиан Робеспьер». «Француз?» — девушка удивленно приподняла тонкую бровь. «Не совсем. Мои предки были из Франции, но мой дед переехал сюда. По причине... в общем, я знаю твоих предков». Кровожадные революционеры, которые едва не разрушили родину превосходных лягушачьих лапок, — вздохнула Грейс. — Все-таки, если ты хочешь позвать меня на свидание, то я мигом оторву твою голову. Ненавижу тех, кто приходит сюда просто поглазеть. У меня как-то госпожа умерла. Это не весело. От слова «совсем». Я как раз по этому поводу. — Да ладно, — девушка мгновение ока очутилась возле Макса, — И заглянула ему в глаза. «Не бойся меня. Я не убью тебя. Пока. Расскажи, что там за дело?» «В общем, вы же хранитель госпожи Шевалье. Ха, я хранитель всего их рода!» — возмутилась Грейс. «Что-то вы так себе хранитель!» «Что?» — в глазах девушки блеснула дикая ярость. «Ты, видно, либо очень глуп, либо очень смел, раз дерзишь хранителю!» «Прошу меня простить!» «Говори, что у тебя за дело, ибо я едва сдерживаюсь от того, чтобы оторвать тебе голову», — холодно произнесла Грейс. «Очень хорошо. Дело в том, что у госпожи Шевалье объявился внук». «Внук?» — хранительница ужаснулась и отступила на шаг назад. «Нет, Дианочка, моя прелесть, она, она была последней из дочерей и...» «Не могла иметь детей, а остальные уже давно преданы земле. Ты... ты решил наплевать мне в душу, смертный?» «Нет же, я клянусь, у Дианы есть сын». «Последняя борзая». «Ладно, живи», — сухо ответила девушка. От нее повеяла дикой злобой. «Это прекрасно, замечательно, восхитительно. Дело в том, что он в опасности». «Я бы хотел попросить вашей помощи». «А?» Грейс вновь подошла к Максу и подняла его за шиворот. «Где он?» «В Японии», — прохрипел парень. «Голди уехал за ним, но вроде как погиб». «Голди...» Грейс отпустила Макса, и тот шлепнулся на асфальт. «Знакомая фамилия?» «Ах да, суженый покойный малышки Лорой! Я помню, помню этот запах дикой печали и тоски. Мне тогда показалось, что бедолага сойдет с ума. Проблема в том, госпожа Грейс, что старуха Маргарет послала в Токио рыцаря. «Рыцаря?» Зрачки девушки жутко расширились и стали светиться еще ярче. «Старая корга! Как я ненавижу ее!» «Токио, значит! А фотография есть?» — К сожалению, нет. Его зовут Матидзуки Ичиро. — Печально, но это... — Не беда. Грейс злорадно захихикала. — Сколько ему лет? — Не так давно исполнилось восемнадцать. — О, это будет легкая добыча, — проурчала девушка и хрустнула пальцами. — Стоп, погодите. Добыча — Добыча? — ужаснулся агент. — В каком смысле? — Хранители, мистер трусливые глаза, заключают с главой рода контракт. «Цена за могущество и безопасность главы — его душа». «Но эта стерва, шевалье, она обманула меня, расторгла контракт, двинула коней и бросила меня ни с чем. И раз у нее появился внук, он-то мне и заплатит своей душой. Даже будь там одна треть ее крови, этого вполне достаточно». «Погодите, но вы же хранитель, хм, поверьте!» «Матидзуки и Черо будет в полной безопасности ближайшие пятнадцать лет именно столько я не доработала у бабули шевалье а потом потом я сожру его как то так мило улыбнувшись ответила грейс спасибо вам за информацию мистер трусливые глаза а мне пора в аэропорт завтра утром у меня заключение контракта Злобно рассмеявшись, девушка буквально растворилась во мраке, оставив Макса наедине со своими жуткими мыслями. «Конечно, получить два процента — это здорово, но обрекать человека на такой конец... Бедный парень!»